Глава первая. Настя. Искаженный прямоугольник солнечного света раскинулся по кровати, накрывая собой едва ли половину ее. Горячие лучи нагревали постель, а заодно хорошенькую розовую пятку. Не открывая глаз, Настя поджала ногу, она уже проснулась, но вставать не хотелось. Это были мгновения сладкой дремы, когда никуда не нужно спешить. Из кухни долетал волшебный запах горячих булок. Мать Насти Серафима Петровна, как всегда, исправно хозяйничала на даче, которая на самом деле была двухэтажным кирпичным домом. Настя круглый год жила здесь с матерью и гражданским мужем Славиком Вячеславом Алексеевичем Дайнекой. Он шутку называл ее младшей женой, а в своей городской квартире, где осталась его дочь, бывал только наездами. Перевернувшись на бок, Настя не открывала глаз, осторожно провела ладонью по соседней подушке. убеждая себя в том, что это ей не приснилось. Славик действительно в отъезде. Впереди целые сутки, и она начала прикидывать, как распорядиться вожделенной свободой. Из гостиной с первого этажа донеслись голоса, разговаривали две женщины, и одной из них определенно была мама, а другой... Так и есть, приехала дочь Славика Людмила, или как она любила сама себя называть, Дайнек. Это был худший момент для ее появления здесь. Теперь рухнули все планы. Настя вскочила с кровати. Мерзавка. Наверняка знал, что Славик в отъезде. Она растерянно опустилась в кресло. Оказаться мачехой взрослой девушки, едва ли не своей ровесницы, такой вариант судьбы никогда не рассматривался ей всерьез. Но это было одним из условий игры во взрослые отношения. И вместе с материальным благополучием, хорошим домом, машиной и дорогой одеждой, которую она получала от Вячеслава Алексеевича, ей досталась Дайнека, как неизбежное следствие неравного брака. По эгоистической привычке избавляться от всего, что мешало наслаждаться жизнью, Настя избегала даже думать о ней, но была не в силах выкинуть падчерицу из своей жизни. На даче для Дайнеки всегда была приготовлена комната, она же редко приезжала сюда. А если такое случалось, целыми днями где-то пропадала, а по вечерам уединялась у себя или шушукалась о чем-то с отцом в гостиной. И Настя и Серафима Петровна были чрезвычайно добры к ней. Но Дайнека в этом, как видно, не нуждалась и не слишком любезничала со своими новоиспеченными родственниками. Однажды, рассматривая семейный альбом Вячеслава Алексеевича, Настя обнаружила в нем свою фотографию, которой не помнила. Улыбаясь, она стояла перед кустом цветущей сирени. Короткие обесцвеченные волосы, сияющая улыбка, светлые и слегка на большие глаза и прямой носик вызвали у нее стихийный порыв самолюбования. Особенно хороши были ее ноги. Она и не предполагала, что они такие стройные, по привычке считая их самым уязвимым местом своей хорошенькой фигурки. «С такими данными», — подумалось ей, — «можно было бы сделать карьеру покруче». Однако, присмотревшись, насторожилось, что-то здесь не так, почему фотография черно-белая, и платье на ней какое-то старомодное, хотя и такое же короткое, какие она обычно носила. Прическа тоже давно не в моде. «Это моя жена», — услышал Настя голос Вячеслава Алексеевича. Он забрал у нее альбом, давая понять, что он не намерен продолжать объяснение. Потрясенная таким неправдоподобным сходством, Настя все же смогла заметить его смущение. Как будто открылось тайное обстоятельство, о котором он никому не хотел рассказывать, в особенности ей. Ее охватило чувство, похожее на злорадство, сродни ощущению власти на отставшем вдруг зависимым от нее человеком. Теперь многое прояснилось. Славик все еще любит свою жену. Легкое чувство воязвленности было ничем в сравнении с открывшимися возможностями повелевать им. Ей не терпелось стать полновластной хозяйкой всего, чем она уже пользовалась. на птичьих правах, как говорила ее мудрая мама. Теперь переход гражданского брака в официальный был вопросом времени, но не обстоятельств. Настя настойчиво продвигалась к своей цели, была осторожна и осмотрительна, старалась не совершать ошибок. Хотя у нее случались промахи, одной из ее неудач стала Дайнека. Их отношения все больше приобретали характер изнурительного поединка. А ведь в самом начале знакомства Насте казалось, что она сумеет подобрать ключик к этой девчонке. Предположив, что Дайнека не сможет избежать той же психологической зависимости, что была у ее отца, Настя попыталась сблизиться с ней, но получила решительный отпор. Дайнека отгораживалась от нее, а иногда откровенно дерзила. Окончательное их отношение прояснило четверостишее, которое появилось в маленькой записной книжке. Странная привычка Дайнеки иногда сочинять стишки раздражала Настю и одновременно вызывала любопытство. Она частенько посмеивалась, тайком заглядывая в ее записи. Но в этот раз ей было не до смеха. «Ты так умело пользуешься сходством с единственной женщиной на свете, оценив силах распознать уродство. На помощь в этом им даются дети». Прочитав это, Настя вспыхнула гневом и затаилась. Затянувшийся конфликт постепенно перешел в борьбу за внимание и любовь главы семейства. Но Вячеслава Алексеевича в эти сложные отношения ни та, ни другая сторона старались не посвящать. И у каждой имелись на то свои резоны. Услышав голос падчерицы, Настя резко поднялась с кресла, толкнув при этом прикроватную тумбочку, отчего чайная пара на ней обиженно задребезжала. По дороге в гостиную она придумывала, как сбежать сегодня из дома. перебирая в уме различные предлоги и способы, не могла остановить свой выбор ни на одном. В груди поселилось неуютное чувство, которое всегда возникало перед тем, когда приходилось кого-то обманывать. К слову сказать, делать это приходилось все чаще. Она первой увидела Дайнекута, поджав ноги в задумчивости, сидела на диване. Взглянув на ее узкую спину и по-детски тонкую шею, Настя поймала себя на мысли о собственной раздвоенности. В душе происходила борьба между симпатией, которая иногда возникала к этой девчонке, и неприязнью, которую она испытывала к ней всегда. Обозлившись на себя за непростительную слабость, она приняла окончательное решение непременно поехать куда-нибудь сегодня вечером и как следует оттянуться. Даже будучи раскрытой, она уже не проиграет, благоприятный перелом в отношениях со Славиком произошел, а любящая дочь не станет травмировать отца, промолчит. Залогом тому ее благородство, та самая голубая кровь, которой нет у Насти, из-за которой она ненавидит падчерицу со всей непримиримостью своего незавидного происхождения. — Где отец? — спросил Дайнека. — Тварь лицемерная! — мысленно усмехнулась Настя. — Наверняка знает, что Славика нет на даче, потому и приехала. шпионить. Но вслух ответила почти ласково. — Улетел в Нижневартовск, Сквернется завтра после обеда. — Рада тебя видеть. Давно ты у нас не была. — Я тоже рада, — ответила Дайнека. И соскользнув с дивана, направилась к креснице. Послушай, — она обернулась, — у тебя нет красного платья? — Собираешься куда-то? — спросила Настя. — Нет, просто интересуюсь. — Именно красное, бордовый, скажем, не подойдет? — Нет. Дайнека в несколько прыжков оказалась на втором этаже. — Идиотка! — тихо ругнулась Настя. А потом тоже поднялась в свою комнату. Их со Славиком спальня находилась на втором этаже, сразу у лестницы, но у нее была еще одна, своя, в конце коридора. Просторная комната с косым потолком, маленький балкон выходил в сад с торцевой стороны дома, и отсюда было хорошо видно гараж, в котором стояла Тойота, подаренная ей недавно Славиком. Облокотившись на перила, Настя попыталась на глаз определить расстояние до земли. Оно было не меньше четырех метров, раньше ей казалось, что здесь не так высоко. Она вернулась в комнату, прореженный листвой солнечный свет, веселыми пятнышками рассыпался по голубому в цветах ковру, по миленьким обоям и дивану, на котором расположились ее любимые игрушки. На каждый день рождения или мало мальский заметный праздник друзья дарили Насте бесчетное количество этого необременительного зверя. «Уж лучше бы тетер родила, все было бы меньше пыли». бурчала обычно Серафима Петровна, орудуя пылесосом. И дочь немедленно выходила из комнаты, потому что эти слова причиняли ей боль. Настя не могла иметь детей, вернее, уже не могла, но матери ничего не говорила, потому что давно прошло то время, когда еще можно было что-то изменить, или это имело хоть какое-то значение. К счастью, Славик не сговаривал о детях, и она догадывалась, почему. Просто он не любил ее, или любил, но как-то очень по-своему. Настя не желала, чтобы ее любили. Нежная привязанность мужа усложнила бы ее жизнь, ограничивая личную свободу ненужными угрызениями совести. Обман любящего или нелюбящего мужа, по убеждению, Насти были простовками разной степени тяжести. Стремясь к материальному процветанию, она наперед знала, чем собирается платить по счетам. Приносить в жертву свою молодость без остатка, жить интересами стареющего мужа, Совсем не входило в ее планы. Свободное сердце жаждало романтических приключений. Идея любовного реванша неодолимо захватывала ее, лишая порой рассудка. Зов плоти в такие моменты становился сильнее порожденного прагматизма. И тогда кто знает, что бы произошло, если бы не ее здравомыслящая мать. Покружив по комнате, Настя снова вышла на балкон. Внимательно обвела взглядом сад, хозяйственные постройки за огородом, и, заметив около них приставную лестницу, воспрятал дух. Это было именно то, что могло ее выручить. На кухне гремела посуда, и Серафима Петровна приближалась время обеда. Притворив за собой дверь комнаты, Настя прокралась по коридору и спустилась в гостиную, а затем незаметно выскользнула из дома. Потемневшая от времени лестница оказалась невероятно тяжелой, Настя с большим трудом дотащила ее до балкона, изрядно перепахав при этом любимый цветник Серафима Петровна. Пристроив лестницу к балконному карнизу, она вернулась по ней в свою комнату, оставалось только дождаться наступления темноты. Обедали втроем, Дайнака тоже спустилась в столовую и при этом была очень мила. Настя решила не посвящать мать в свои планы, и от обедов удалилась в свою комнату. провернув ключ в дверном замке, окрутнулась на каблуках и послала воздушный поцелуй своему отражению в зеркале. Оставшееся время было проведено с пользой, сегодня она была готова к любому кастингу. В белом платье с открытыми плечами, маленькое наваждение с бархатной загорелой кожей и интригующими, зовущими за собой бессовестно золотистыми глазами. Стемнело, выглянув из комнаты, Настя громко так, чтобы услышала Дайнека, прокричала матери. «Мама, я не буду пить чай, лягу сегодня пораньше». «Не заболела?» «Нет», — отмахнулась она и, захлопнув дверь, двинулась на балкон. Настя уже подтянула подол без того короткого платья, намереваясь перелезть через балконные перила на приставную лестницу. Но, заглянув вниз, обескураженно замерла. Лестница исчезла. А вот это я называю ударом ниже пояса. Не нужно было ломать голову над тем, кто устроил этот сюрприз. Конечно, Дайнек. Только она была способна на такое. Какая же ты тварь! Ненавижу! Ненавижу тебя! Настя решительно вскинула голову, вытерла проступившие от обиды слезы и кинулась к двери, забыв одернуть подол платья, поднятые выше критической отметки. С грохотом распахнув дверь, она столкнулась в коридоре с Дайнекой и сквозь зубы процедила. «Слишком много на себя берешь». Затем печатая шаг проследовала к выходу. «Как же так?» — стревожно пробормоталась Серафима Петровна и побежала следом за дочерью. «Юбочку-то, юбочку поправь. Куда ты на ночь глядя?» Когда, казавшись в своей комнате, Дайнека легла в постель, В голове сами собой сложились строчки, и она тут же произнесла их вслух. «Когда бы ты длину носила, какую позволяют ноги, как бы ты была красива при всех своих изъянах многих!» Ответом ей был звук отъезжающей Тойоты. Ворочаясь в постели, Дайнека думал о том, что он не испытывает ненависти к Насте, старался убедить себя в ее любви к отцу. И «Если ему хорошо, пусть будет, как будет». Тем более, что совета у нее не спросили. Настя «Здрасте», как прозвала мачеху Дайнека, была не очень умна. Во всяком случае, обременительна в общении. Где бы ни появилась, она всегда оказывалась некстати и не вовремя. Однако внешне была вполне хороша. Подкачали только ноги, явно не дотягивавшие до светского стандарта. Но, как говорится, есть места поважнее. Дайнека готова была мириться с кем угодно, только бы не увидеть еще раз сгорбленную отцовскую спину, как в день отъезда мамы. Отъезда, который правильнее было бы назвать бегством. Появляясь на даче, Дайнека с утра уезжала на велосипеде к реке, а по вечерам старалась не выходить из своей комнаты. Одиночество в такие моменты казалось ей меньшим из зол. Конечно, при первой встрече Дайнека была шокирована внешним сходством Насти с мамой. наивно предположив, что за этим кроется какой-то особый промысел судьбы. Но хватило одного совместного чаепития, чтобы от иллюзии не осталось и следа. Дайнека утешала себя мыслью, что союз с такой женщиной обречен, надолго отца не хватит. Но время шло, и Настя оставалась в их жизни, а с ней и Серафима Петровна, ее мать. Обе стали часто появляться в их квартире, потом как-то незаметно мать с дочерью перебрались на дачу, Сначала на лето, но остались на осень, на зиму и на весну. Дайнека никогда не чувствовала себя хозяйкой на даче. Эту роль самонадеянно присвоила Серафима Петровна. Улыбаясь ей сладенько вздыхая, она ходила за Дайнекой по пятам и со значением выключала оставленный ею свет. На повестке дня была бережливость. Дом и участок неузнаваемо преобразились, наполнившись уютом и целесообразностью. Во всем чувствовалась новая хозяйская рука. На мебели в гостиной появились чехлы, никому и в голову не приходило сказать, что они неуместны. На окнах новой занавески. Часть предметов в обстановки переместилась на более подходящие места. Даже в спальне Дайнеки произошли несогласованные с нею перемены. Причем кое-что из ее мебели перекочевало в комнату Серафимы Петровны, а еще в доме прижилось немало занятных вещиц. Демонстрируя произведенное усовершенствование, Серафима Петровна подолгу восхищалась сама собой и назойливого вопрошал. Правда же, стало лучше, ведь правда? Таким образом, дачный по замыслу дом получил статус полноценного загородного жилья. Но главным, что делало его семейным очагом, стало обилие мудреной кухонной утвари. С ее помощью Серафим Петровна творила свои кулинарные чудеса. чего в доме всегда пахло вкусной едой и рукотворным достатком. У всякого, кто переступал его порог, радостно учащался пульс. Серафим Петровна, располневшая от прожитых лет и часто употребляемой выпечки, сама напоминала пышный хлеб, только что вынутый из печки. Румяная, большеглазая, с объемным туго стянутым бюстом. Никто, кроме дочери, не догадывался, какое нежное женское сердце бьется в ее груди. Если бы помимо похвал в адрес ее стрипни и хозяйской сметки, ей изредка говорили о том, как хороши ее глаза и ямочка на пухлых руках, она бы наверняка успевала переделать вдвое больше дел. Неизменным атрибутом внешности Серафимы Петровны была чистая накрахмальная косынка поверх прически. Ни один волос не смел выбиться из-под нее, дабы не оказаться в чьей-то тарелке. Она была по-немецки аккуратна и точна в действиях. Появившийся в саду огороде год от года становился все больше, и в период летних заготовок соседи надолго лишались покоя из-за колдовских запахов солений и варений, секреты которых Серафима Петровна не открывала даже дочери. Впрочем, Настя не очень-то ими интересовалась. Нельзя сказать, что вся энергия этой неугомонной труженицы шла на мирные цели. Значительная ее часть отдавалась тому, что отличает обычного человека от идеала. Осознавая свою значимость в доме, Серафима Петровна жаждала всеобщего признания, не забывая напоминать, как трудно все успевать и сколько сил она положила на алтарь всеобщего благополучия. Никто и не возражал ей. Просто Дайнека перестала бывать на даче, а папа перестал бывать в городской квартире. Часто, возвращаясь из очередной командировки, он приезжал туда из аэропорта, но только затем, чтобы переночевать. а утром уезжал на дачу. Настя, здрасте, выиграла. Или, как сказал бы и Серафима Петровна, вытащила счастливый билетик для себя и своей мамы. С фактом существования Насте Дайнек умерила только уверенность в том, что отец вполне устроен. Именно с этой мыслью Дайнека наконец уснула. Проснулась она от того, что услышала, как у ворот дачи одна за другой остановились две машины. С улицы раздавались негромкие голоса. Настин настойчиво приглашал гостя зайти и чего-нибудь выпить, второй красивый переливчатый баритон отнекивался, ссылаясь на позднее время. Дайнек посмотрел на часы, стрелки показывали, что уже наступило утро. Она больше не могла спать, слушала глубинное воркование мальчики. Ее все больше распирало от возмущения и обиды за отца. Понимая, что в конце концов мужчина зайдет в дом, Дайнека вместе с одеялом и подушкой Мгновенно слетела вниз в гостиную. Для подпитки артистизма хватила рюмку к коньяку и улеглась на диван. Стараясь никого не разбудить, двое тихо вошли в дом и у самого входа остановились. Дайнака тщетливо разглядела, они целуются. «Доброе утро!» — громко сказала она, и парочка немедленно разбежалась. «Доброе утро!» — чуть ли не хором ответили ей. Рядом с Настей стоял высокий темноволосый парень, Рельефные руки, развитый торс и крепкая шея. Словом, записной качок. У него были правильные черты лица, без излишней миловидности, что по нынешним временам встретишь нечасто. Глаза немного раскосые, а взгляд невероятно теплый, ласковый. Он был очень хорош собой, пожалуй, слишком хорош для Насти. Здесь Настя-здрасте явно прыгнула выше своей головы. — Простите, если разбудили вас, — торопливо проговорил качок. «Меня зовут Вилор, и я зашел попрощаться с Настенькой». Не понимая, как Дайнека оказалась в гостиной, Настя здрасте растерялась, но смотрел на девушку с большим подозрением. Все шло не так, как ей хотелось, она попыталась объясниться. «Мы только...» Запнувшись, Настя указал на Дайнеку и неожиданно выпалила. «Знакомься, это моя родственница. Настя стесняется сказать, что я ее падчерица», — пояснила веселенькая Дайнека. и улыбнулась Настя. «Правда, мамуля?» Гость скомкано попрощался и вышел. Через минуту они услышали, как его машина уехала. Не пытаясь сдерживать ярость, Настя прошипела. «Для чего ты выставила меня на посмешище?» «Разве?» — с вызовом возразил Дайнек. «Мне кажется, ты и сама с этим прекрасно справляешься». «Я?» — хотела продолжить Настя. Но Дайнека оборвала ее. «Знаешь что, иди-ка ты спать».